Глава 5. Поджарый парнишка, напротив, ухмылялся во все тридцать зуба. Видно, уже представлял, как повалит меня одним ударом и пройдет в следующий поединок. Естественно, доставлять ему такое удовольствие я не собирался. Но, судя по резким поставленным движениям, полным новичком в рукопашных схватках он не был. «Эй, на меня смотри!» Возмущенно выкрикнул противник, когда я прикрыл веки, чтобы активировать насыщенные энергии зрачки. Мир тут же переменился, стал расплывчатым, без четких очертаний, а со всех сторон ко мне шло свечение. Одна из техник уровня мастера и разновидность внетелесного зрения, смешанная с перенасыщением праной глазных яблок. Из-за неразвитости организма приходилось действовать почти наугад, лишившись нормального зрения, но зато я получил шанс на победу, главное, чтобы остальной организм не подвел». «Да это сопля глаза от страха закрыла, что его сейчас бить будут», — раздался рядом уже знакомый юношеский бас, но я не позволил себе отвлекаться на провокатора. «Противник шагнул вперед. Затем сместил центр массы на заднюю ногу и, прижав локти к бокам с громким уханьем, ударил голенью мне в ухо. По крайней мере, попробовал. Как только я увидел начало движения, незаметно сместился к сопернику. Удар вышел смазанным. Удалось поймать его на предплечье, и в то же мгновение я ткнул костяшками под колено. Парень вскрикнул, рухнув на пол, но тут же вскочил, прыгая на одной ноге. Наступать на вторую он не мог. Она словно отсохла, и стоило мне сделать шаг вперед, как противник бестолково замахал руками в попытке меня отогнать. Быстро, слишком быстро для моего нового тела, но мне снова удалось поймать удар на плечо и вбить кончики пальцев под ребра. «Стоп! Бой окончен!» Подскочил к нам экзаменатор, когда противник, тихо хрипя и подвывая, свалился на пол и прижал ноги к животу, одновременно закрывая локтями голову. Я и не думал бить лежачего, но у окружающих это, похоже, было в порядке вещей. Что ж, в принципе, разумно. Солдат, в отличие от воина, должен побеждать любыми способами, в том числе бить лежачих и убивать безоружных. «Что ты с ним сделал?» строго спросил мужчина, осмотрев скукожившегося на полу ученика. «Все с ним в порядке. Через пять минут будет как новенький», — с улыбкой ответил я, закрыв глаза и постепенно выводя энергию из радужки. «А то начнет сиять, и я раньше времени раскрою свои способности». «Сестра!» Громко позвал преподаватель, мир вернулся к привычному многоцветию, и я вновь мог рассмотреть не только потоки праны, но и человеческие лица. Подбежавший медик наскоро осмотрела пациента, подергала конечности, размяла мышцы, убирая застой крови, и парень начал розоветь на глазах. — Бой завершен техническим нокаутом, — сказал, внимательно посмотрев на меня экзаменатор. Победитель Александр Брониславович Иванов. Можете отдыхать. Не требуется, ваше благородие. Прошу выделить второго соперника. По форме обратился я к учителю. Тот помрачнел еще больше и вновь показал на скамейке для ожидающих своей очереди. Дождемся, пока пройдут первые отборочные бои. Не будете же вы биться с проигравшими? Едко поинтересовался экзаменатор и мне не оставалось ничего другого, кроме как занять свое место в первом ряду. Что тоже оказалось неплохо. Я мог присмотреться к возможным противникам и их тактике. С первого взгляда стало понятно, что все бойцы делились на три больших школы по предпочтениям, а скорее по тренерам и наставникам. Вероятно, программу подбирали не индивидуально, а как в любой армии или школе, по группам и классам, делая лишь небольшое отличие по уровню владения рукопашным боем и телосложению. Со своей колокольни я мог разделить всех сражающихся на чистых боксеров. Они почти не работали ногами, но при этом старались прикрывать голову и отлично контролировали дистанцию, не позволяя противнику отойти и постоянно блокируя удары предплечьем и локтями. Вторая большая группа — бойцы смешанного стиля. Армейский рукопашный бой они использовали с применением бросков, захватов, ударов коленями и ногами, стараясь держать расстояние и выматывать противника, обсушивая мышцы. Пару удачных ударов по бедру, и вот хромающий враг уже не может держать идеальный блок. Третьи, и это самое странное, использовали непривычную для меня тактику, которую с первого взгляда можно было принять за неумение но в которой прослеживалась четкая система. Минимум прямых ударов, низкая пружинистая стойка, замахи, требующие времени, но со сложно контролируемой траекторией. Почти пять минут мне потребовалось, чтобы понять, что они вообще не бьются в рукопашную. Скорее, это сабельный бой без сабель. Глупо и не слишком эффективно, но если вспомнить, как ведьма нашинковала вооруженных огнестрелом гвардейцев, все вопросы отпадали сами собой. «Брониславович к барьеру», — приказал экзаменатор, и я с готовностью вышел в круг. «Правила те же. По лицу не бить, по голове можно. Проигрыш можно признать, просто выйдя из круга или постучав ладонью по полу». Пока тренер объяснял, в круг вышел мой второй соперник — и у меня засосало под ложечкой. Происходящее все больше и больше напоминало грубую подставу. Изменения в регламенте экзаменов, перенос времени первого теста, а теперь еще и это. Мой противник был на голову выше меня и килограмм на тридцать тяжелей. Парень в зелено-красных цветах интерната с черным орлом в значке на груди выглядел полностью уверенным в своих силах, но в глазах не было и следа презрения или наглости. Легкая злоба возможна, но, скорее, он негодовал на преподавателя, а не на меня, ни то не видев предыдущий бой, ни то посчитав это случайностью и не воспринимая меня как соперника. Что ж, это его и погубит. Закрыв левый глаз, я заполнил его праной и уже через мгновение понял, что не зря перестраховался. Противник сделал резкий подшаг и обрушил на меня град ударов, ушедших в пустоту. Я отступил на полшага, и его кулаки буквально взбили воздух, оставляя после себя соленую взвесь пота. Миг, и мне приходится вновь отступать, дожидаясь, пока глаз привыкнет, но я уже вижу сокращение его меридианов, плотную энергию, которая толчками расходится по всему телу. Быстрый, техничный и умелый противник, который без труда уложил бы моего первого соперника за пару секунд. Разница в классе понятна даже постороннему. И все же мне удается обходить его по кругу, все время оказываясь чуть-чуть дальше, чем достают его молниеносные кулаки». Во время первого удара парень не сдерживался, и мне удалось замерить максимальную дистанцию, на которую он дотягивается, после чего за руками я следить вообще перестал, наблюдая только за ногами и тазом, не позволяя ко мне приблизиться. «Добей соплю!» — раздался гневный возглас от студентов, и уже знакомый мне бугай тут же получил затрещину от соседа, но напряжение и в самом деле нарастало. «Будь я хоть на треть так же развит, как мой соперник, сумел бы его вымотать и тогда выбить силой, но сейчас мое едва крепшее тело было самой большой проблемой. Я выбьюсь из сил раньше, а значит, придется отвечать ударом на удар». Я замер на месте, и обрадованный противник яростно впечатал кулак в мою голову. «Попробовал, ведь я не защищался» но вместо этого его рука прошла по касательной, едва задев волосы, а мои пальцы впились ему в шею, точными нажатиями перекрывая кровоток и блокируя нервные окончания. Его второй удар вышиб из меня дух, чуть приподняв в воздухе, и хоть я сумел в последнее мгновение подставить руку, кости затрещали. Я отшатнулся, чуть не выйдя из круга, но противник лишь тупо махал кулаками, не в силах сдвинуться с места и постепенно синее. Несколько секунд он стоял, мотая головой, а затем рухнул на пол и начал дрыгать ногами. «Черт, неужели я перестарался?» «Врача!» — выкрикнул экзаменатор, подскочив к студенту. В движениях тренера явно чувствовалась многолетняя практика, Так заблокировать парня, чтобы он не дергался, это надо сильно уметь. Коленом он прижал грудь, а руками схватил голову. Через несколько секунд к нам подбежала уже знакомая медсестра, с беспокойством прощупала шею парня, но я уже видел, что кровь начинает проходить дальше, а энергия течь по меридианам. Полчаса, и он придет в норму сам. Но врач так долго ждать не собиралась. Раскрыв свой рюкзак-чемоданчик, она тут же извлекла шприц и, наполнив его каким-то прозрачным лекарством, ввела прямо в шею моего прошлого соперника. Парень тут же расслабился и порозовел. Мышцы отошли от судороги, а сам студент почти мгновенно отключился, крепко заснув. — Что это было, Иванов? Заорал тренер, подскочив ко мне и возвышаясь на три головы. Да я за этим бугоем даже лампы не видел. «Какого хрена ты себе позволяешь?» «Прошу прощения, ваше благородие, не понял вопроса?» Вытянувшись по струнке, спросил я. «Не понял? Не строй из себя идиота! Прекрасно ты все понял! Ты чуть не убил Боброва!» — продолжил орать экзаменатор. «Никак нет, он полностью в порядке, и без вашей помощи пришел бы в себя через полчаса, час максимум. А вот я бы с сотрясением после встречи с его кулаком вряд ли отделался». Не улыбаясь, но с трудом сдерживая сарказм, ответил я, глядя прямо в глаза тренеру и не отводя взгляда. Несколько мгновений мы стояли друг напротив друга, а затем он вздрогнул и отступил на полшага. Я не понял, что произошло, а потом, как понял... В пылу схватки и отходя от удара соперника, я забыл убрать энергию из левого глазного яблока, и сейчас моя радужка чуть светилась. «Бой завершен техническим нокаутом. Победил Александр Брониславович Иванов. Сумел выдавить из себя экзаменатор. Я обязательно сделаю пометку в вашем деле о том, что вы калечите соперников на простом экзамене. Прошу прощения, ваше благородие». «Но я могу с этим согласиться только после проведения всестороннего медицинского осмотра проигравших», — сказал я, не собираясь спускать ему явную подставу с соперниками. «Смеете перечить преподавателю?» — усмехнулся мужчина. «Это я тоже занесу в ваше личное дело». «Безусловно, сразу после того, как ваше занесут подсуживание и подбор противников вне весовых категорий». «Посмотрим, сколько вы после такого продержитесь на службе», — громко и четко произнес я, заставив экзаменатора побледнеть. «Страх или гнев? Не так важно. Главное, что, судя по эмоциям, я полностью угадал, а значит, здесь происходит масштабная провокация, направленная лично на меня». «Я требую смены экзаменатора в связи с предвзятостью судьи», еще громче произнес я, и на меня начали оборачиваться не только ближайшие студенты, но и преподаватели, стоящие в противоположном конце спортивного зала. Начался ропот, вначале тихий, но все громче. Обсуждали происходящее сидящие на лавках претенденты, негромко переговаривались тренеры и проверяющие. Похоже, мое поведение совершенно поломало стройную схему, построенную чьей-то невидимой рукой. Василий утром упоминал Меньшиковых, борющихся за наследство Бронислава. Могла это быть его юная вдова или матриарх семейства Людмила? Внезапно все шепотки стихли, будто отрезало, и, проследив за общими взглядами, я увидел мужчину в пенсне несколько часов назад, проводившего нам инструктаж перед письменным экзаменом. Преподаватели и студенты, мимо которых он шел, вытягивались по струнке и старательно кланялись. «Что здесь происходит?» — спросил он с насквозь живой улыбкой. «Господин замдиректора...» «У нас бунт», — замерев в положении руки по швам, проговорил экзаменатор. «Воспитанник калечит других студентов, да еще и на преподавателей смеет рот раскрывать». «Вот как! И где же этот хулиган?» — с едкой ухмылкой спросил замдир. «Вот он, ваше высокородие», — показав на меня, произнес тренер. «Надо же! Значит, у нас тут целый статский советник, никак не меньше». А это нечто среднее между полковником и генералом. С таким не забалуешь. А по виду молодой, не больше сорока. Получил из-за титула». «Этот?» — с удивлением посмотрел на меня заместитель директора интерната. «Очень интересно. Я-то уж подумал, что у нас тут жертва. И что? Кого он может бить? Девочек обижает? Дотаскает да закосы?» «Никак нет, ваше высокородие. Уработал Боброва, так что его в лазарет унесли. А до этого одного из сибирских». Вытянувшись по струнке, ответил экзаменатор. «Александр Брониславович Иванов согласно документам». «Вот как!» — новым взглядом окинул меня замдир. «Точно так. А еще у него левый глаз странный», — снова вставил тренер. «Странный?» «Молодой человек, взгляните на меня», — потребовал мужчина, и я легко согласился, благо свою оплошность я уже исправил и энергию скрыл. «Ничего необычного не вижу. Жаль. Что ж, вы выиграли два боя, третий я подберу сам. И, надеюсь, ни у кого сомнений по поводу моей непредвзятости не возникнет. Возвращайтесь к своим делам, у нас тут не балаган». Одного приказа хватило, чтобы у всех в зале нашлось чем заняться. Даже студенты, перед которыми мы стояли в паре метров, внезапно начали отворачиваться и смотреть куда угодно, только не на нашу троицу. Заместитель директора протянул руку, и экзаменатор без подсказок вложил в нее планшет со списком учащихся. «Так-так, Бобров отпадает. Сколько он боев до этого выиграл? Два? Один?» «Плохо. Пойдет на переэкзаменовку через месяц. С остальным потоком. Терять такой талант нельзя», — проговорил управляющий, делая пометки на полях. «Даниил Кин?» «Здесь, ваше высокородие!» — вскочил со скамьи парнишка, которого я раньше не примечал. Замдир кивнул с легкой улыбкой, и студент с готовностью выбежал вперед, встав в очередной круг. И только когда он поклонился мне, прижав ладонь к кулаку, я понял, что попал. Да, парень был низкорослый, чуть выше меня, но при этом очень жилистый и с явно очерченной мускулатурой. Фамилия и разрез глаз кричали, что передо мной азиат, а то, с какой плавностью он двигался, говорило, что он еще и мастер единоборств учитывая его 15-16 лет, явный талант, отточенный многолетними тренировками. Такого и против взрослого поставить не стыдно. Подняв взгляд на управляющего, я заметил едва промелькнувшую улыбку либо в курсе, либо в доле, поэтому преподаватель вел себя пусть и подобострастно, но достаточно уверенно. Этот азиат он делает меня в десяти случаях из десяти и даже не вспотеет. По крайней мере, в этом уверены и заместитель, и тренер. А вот сам парень трезво оценивает свои шансы и смотрит на меня настороженно, не спеша бросаться в бой. Это, с одной стороны, хорошо, даст мне время для маневра, а с другой почти ничего не решает. Уровень подготовки не просто разный, он как небо и земля. Меня от одного удара пополам сломает. Значит, нельзя ему дать этот удар провести. Стоило прозвучать свистку, как противник шагнул вперед и тут же ударил без оттяжки прямым пяткой в голову. Я едва успел уклониться, и то лишь потому, что начал двигаться еще до того, как нога противника оторвалась от пола. Стоило наметить движение корпусом, как соперник тут же отскочил, обозначив удары по корпусу. «Хорош, чертовски хорош гад!» И сам это прекрасно осознает, но не задается, на не лезет и глупых шансов мне не дает. С таким противником можно долго играться, и будь у моего нового тела хоть треть нужной силы, я бы не отказал себе в удовольствии славного поединка. Следующий удар я попробовал поймать встречным. Кости у нас примерно одной твердости, сломаться не должны. Но противник так рисковать не стал. В последнюю секунду сам отступил, внимательно наблюдая за моими движениями. Видно, искал систему или стиль, которыми я вынужден был бы пользоваться. Прости, Кин, но у этого тела не то что стиля. Даже рисунка боя пока нет. Мышцы не успели закрепить. Обескураженный тем, что не может разгадать мою схему, он двигался очень осторожно, обходя меня по кругу. Стоило обозначить движение, и он тут же отвечал ударом или сменой стойки, перетекая из одного восточного стиля в другой. И в самом деле достойный противник. Жаль, я не могу дать ему бой и должен победить. Глубокий вдох, накопленная энергия медленно спускается по позвоночнику, наполняя чакру земли, а затем поднимается выше через воду к воздуху и огню. Тело начинает болеть от переполняющей его праны, мышцы дергаются в перенапряжении, но у меня просто нет другого способа выиграть. Видеть, чувствовать, двигаться путем победы. Все, что мне остается. Наблюдавший за трансформацией, Даниил прыгнул вперед, не дожидаясь ее окончания — Красиво растянувшись в воздухе, он ударил мне в голову пяткой, стараясь попасть в висок, чтобы гарантированно вырубить. Вот только Кин привык сражаться с противниками на голову, а то и на две выше себя и взлетел слишком высоко. Перехватив его ногу, я дернул на себя, работая всем телом и добавляя сопернику и без того немалое ускорение. Вскрикнувший от неожиданности Даниил перекувырнулся через плечо и встал у самой границы круга, но я уже атаковал сам. Удар двумя руками выглядел со стороны смешно, будто я пытаюсь вытолкнуть противника согнутыми в костяшках пальцами, но на самом деле был страшен. Кин успел отбить левый, идущий к шее, но правой рукой я попал чуть выше солнечного сплетения и тут же отскочил, чтобы не попасть под ответный замах. Данила скрутила, но надо отдать должное, он остался стоять на ногах и даже двинулся на меня, едва переставляя ногами. Его удары потеряли изящество из-за поломанной стойки. Диафрагма зажалась, и легким не хватало кислорода, но он все равно продолжал наседать, взбивая воздух кулаками и не позволяя мне расслабиться ни на минуту. Впрочем, у меня этой минуты как раз и не было». Тело оказалось предельно перегружено, все меридианы вошли в красную болевую зону, отбросив на грань забытия. Даниил бился на морально-волевых. Сам, не понимая, что делает, он прогонял скудно поступающую энергию по телу, разминая сведенные мышцы и восстанавливая кровоток, так что либо я свалю его прямо сейчас, либо упаду сам. Глубоко вдохнув, я прикрыл руками голову и ворвался в ураган из ударов. Обрадованный шансом Кин тут же огрел меня по ребрам и ниже, отбивая печень, но я протиснулся еще ближе и сумел поймать его за шею. Противник тут же обрушил удар локтя на мое плечо, вырываясь, но все было кончено. «Что ты сделал? Бейся, как мужик!» — зарычал Даниил, бешено вращая глазами. «Предпочитаю биться, как воин». — хрипло ответил я, глядя на дергающегося, но еще стоящего в круге кино. — А мужики пусть с мужиками дерутся. В очередной раз, попытавшись сдвинуться, Даниил не рассчитал усилия и рухнул на пол, а через мгновение возле него стояла никуда не отходившая медсестра и вколола ему лекарства. — Интересно, очень интересно, — проговорил заместитель директора, глядя на меня. «Знаете, молодой человек, будь вы нашим воспитанником, я бы вас даже наградил за незаурядные таланты, но, учитывая состояние ваших противников, об этом не может быть и речи. Бой выигран Александром Брониславовичем Ивановым. Занесите это в таблицу экзамена. Вы свободны, молодой человек. Ждите в общей аудитории». Позволив себе улыбку, Я отошел в сторону и только после этого сообразил, что забыл поклониться преподавателю. Ну и фиг с ним, его проблемы. После устроенных подстав и ненужных интриг у меня пропало всякое желание с ними общаться. Таким людям не место среди преподавателей. Даже с учетом того, что это заведение не принадлежит Суворовым, а лишь носит их имя, сама такая практика убивает весь смысл. Нет, все сорняки надо выкорчевывать с корнем. Спустившись в холл, я сел на свободное кресло и тут же провалился в целебную медитацию. Духовных сил хватило на то, чтобы начать циркуляцию по малому и большому кругу меридианов, ускоряющих заживление и вывод ядов из мышц, а после я оказался заперт в источнике души и, наконец, сумел забыться сном. Вот только пробуждение вышло не самым приятным. Я почувствовал приближение нескольких негативных контуров и вынырнул в реальный мир за мгновение до того, как до меня дотронулись. «Просыпайтесь, а то всю жизнь проспите», — донесся до меня ехидный голос замдира интерната. Несколько секунд мне потребовалось, чтобы сосредоточить взгляд — Напротив стояли двое охранников, управляющий и Василий, держащийся почему-то чуть в стороне. «Приветствую вас», — хрипло пробормотал я. «Что произошло?» «Кроме того, что вы заснули в здании Академии», — приподняв бровь, поинтересовался Замдир. «Давайте перечислим. Вы прошли первый вступительный экзамен, победили двух потенциальных чемпионов рукопашного боя, одного из них убили. «Что? Не может быть!» — возразил я, наскоро прокрутив все бои в голове. «К сожалению, это факт. Даниил Кин умер полчаса назад, не приходя в сознание», — сказал Замдир, внимательно глядя на меня. «Медики зафиксировали нарушение резонанса души и тела, так что вашу судьбу...» будет решать высочайшая комиссия. Полиция уже выехала из Петербурга и будет здесь через час. Но прежде я даю вам шанс сознаться во всем и облегчить свою вину.